Глава 72. -я. О том, как Дон Кихот и Санчо прибыли в свою деревню. Весь тот день Дон Кихот и Санчо провели в этой деревне и гостинице, ожидая ночи. Один, чтобы в открытом поле покончить дело своего бичевания, другой, чтобы увидеть его завершенным, в чем состояло исполнение его желаний. Между тем к гостинице подъехал путешественник, верхом с тремя или четырьмя слугами, и из них один сказал тому, который, по-видимому, был их господином, — Здесь вы, милость, ваша, сеньор, дон Альвара Тарфе, можете держать сегодня сиесту. Гостиница кажется чистой и прохладной. Услыхав это, дон Кихот сказал Санчо, — Слушай, Санчо, когда я... «Перелистывал ту книгу, заключающую в себе вторую часть моей истории, мне кажется, что я там мельком встретил имя Дона Альваро Тарфе». «Очень может быть», — ответил Санчо. «Дайте ему сойти с лошади, и потом мы спросим его об этом». Всадник спешился, и хозяйка гостиницы отвела ему... В нижнем этаже комнату напротив комнаты, занимаемой Дон Кихотом, и украшенную, тоже разрисованной саржей, подобной той, которая была в комнате Дон Кихота. Только что приехавший Кабальера переоделся в летнее платье и вышел в галерею гостиницы, где было просторно и прохладно, и где прогуливался Дон Кихот. Он спросил его: Куда лежит путь, вашей милости, сеньор Кабальера? Дон Кихот ответил ему, «В деревню? Здесь поблизости, откуда я родом. А вы, милость ваша, куда вы направляетесь?» «Я, сеньор», — ответил кабальера, «еду в Гранаду, это моя родина». «И хорошая родина», — заявил Дон Кихот, «но скажите мне, милость ваша, из учтивости ваше имя, потому что мне кажется, что для меня это более важно знать, чем я могу сказать вам». «Имя мое — Дон Альваро Тарфе», — ответил приезжий. На это Дон Кихот сказал. «В таком случае я думаю, что, милость ваша, без сомнения, тот Дон Альваро Тарфе, который пропечатан во второй части истории Дон Кихота Ломанческого, недавно изданный и выпущенный в свет современным автором». «Я тот самый». — ответил кабальеру, — а упомянутый Дон Кихот, главное действующее лицо этой истории, был лучшим моим другом. Я вывез его из его местечка или, по крайней мере, убедил отправиться на турниры, происходившие в Сарагосе, куда и я направлялся. И право, я много выказал ему дружбы и спас от того, чтобы палач не отшлепал его по плечам за чрезмерную его дерзость. «Скажите мне, милость ваша, сеньор Дон Альваро, похож ли я в чем-либо на того Дон Кихота, о котором вы говорите?» «Конечно, нет», — ответил проезжий. «Решительно ни в чем». «А этот Дон Кихот, — спросил рыцарь, — имел при себе оруженосца по имени Санчо Пансо?» «Да, имел» ответил Дон Альваро, хотя о нем шла слава, будто он большой шутник, но я никогда не слышал, чтобы он сказал что-либо забавное. «Этому я легко поверю», — вмешался Санчо, «потому что не всякому дано быть остроумным. Тот Санчо, о котором говорите вы, милость ваша, сеньор дворянин, должно быть какой-нибудь величайший плут, олух, а также и вор, потому что настоящий Санчо — я» и у меня больше изобилия шуток, чем с неба льется дождя. А если сомневаетесь, пусть милость ваша сделает топот. Походите позади меня, по крайней мере, год, и вы увидите, что я роняю их на каждом шагу. Таких шуток и столь много, что часто, и сам не зная, почему то, что я говорю, заставляет смеяться всех, кто слушает меня. А настоящий Дон Кихот Ламанческий, знаменитый, доблестный... «Умный, влюбленный, исправитель зла, хранитель малолетних и сирот, опора вдов, губитель девушек, тот, у кого лишь одна владычица дум, несравненная Дульсине и этот вот сеньор, присутствующий здесь, и он мой господин, всякий» какой бы то ни было другой Дон Кихот и всякий, какой бы то ни было другой Санчо Панса, лишь скоморошество и вздор. «Клянусь Богом, я этому верю», — ответил Дон Альваро, «потому что вы, друг, наговорили более забавных вещей в четырех сказанных вами словах, чем другой Санчо Панса во всем, что я от него слышал, а слышал я немало». Он был скорее обжора, чем красноречивый говорун и скорее тупица, чем шутник. Я не сомневаюсь, что волшебники, преследующие хорошего Дон Кихота, имели в виду преследовать меня дурным Дон Кихотом. Но не знаю, что сказать, так как я мог бы поклясться, что оставил его в Кассо-дель-Нунсио, в Толедо, чтобы его там лечили. А теперь здесь выступает другой Дон Кихот, хотя и очень не сходный с моим. — Я, — сказал Дон Кихот, — не знаю, хорош ли я, но могу сказать, что я не дурен. В доказательство этого я хочу, чтобы вы, милость ваша, сеньор Дон Альваро Тарфе, знали, что во всю мою жизнь я не был никогда в Сарагосе. Напротив, после того, как я услышал, что этот... Фантастический Дон Кихот участвовал в турнирах в этом городе. Я не захотел ехать туда, чтобы выяснить перед лицом всего света его ложь. Итак, я открыто проехал в Барселону, хранилище учтивости, убежище иностранцев, гостеприимный кровь бедных, отчизну храбрых, мщение обиженных, приятное место пребывания искренней дружбы. Город, по местоположению и красоте, единственный. И хотя события, случившиеся со мной в этом городе, не принесли мне много удовольствия, а скорее много горя, я претерпел их, не сетуя, только потому, что видел Барселону. Словом, сеньор Дон Альваро Тарфи, я Дон Кихот Ломанческий тот самый, о котором трубит молва а не этот несчастный, что захотел похитить мое имя и тщеславиться моими мыслями. Умоляю вашу милость во имя обязанности кабальера, не будете ли вы столь добры сделать заявление перед алькальдом этого местечка о том, что милость ваша не видела меня во всю свою жизнь до настоящего дня, и что я не Дон Кихот, пропечатанный в той второй части» а этот Санчо Пансо мой оруженосец, не тот, которого знала ваша милость. «Сделаю это с величайшей охотой», — ответил Дон Альвара, хотя я очень удивлен видеть двух Дон Кихотов и двух Санчо в одно и то же время столь же схожих по имени, насколько они различны по поступкам. Я говорю опять и утверждаю, что не видел того, что видел». И со мной не случилось того, что случилось. «Без сомнения, — сказал Санчо, — милость ваша должна быть очарована, подобно тому, как и сеньора моя Дульсинея Табоская. Если б небу было угодно, чтобы снятие чар с вашей милости зависело от того, чтобы я нанес себе еще три тысячи с чем-то ударов бичом, как я наношу их себе ради нее, я сделал бы это для вас». Без всякой корысти. — Не понимаю, что это за удары бичом, — сказал дон Альваро. А Санчо ответил, — это длинная история, но он расскажет ее ему, если, быть может, они поедут по одной и той же дороге.